Глава 22. Малыш, плакавший во второй части нашей книги. На другой день после описанных событий, происшедших в доме на госпитальном бульваре, какой-то мальчик шел по правой боковой аллее бульвара, направляясь, по-видимому, от Аустерлицкого моста к заставе Фонтенбло. Уже совсем стемнело. Это был бледный худой ребенок, В лохмотьях, одетый, несмотря на февраль, в холщовые панталоны, он шел, распевая во все горло. На углу малой Банкирской улицы сгорбленная старуха при свете фонаря рылась в куче мусора. Проходя мимо, мальчик толкнул ее и тотчас же отскочил. От тебя раз, крикнул он, а я-то думал, что это большущая прибольущая собака. Слово пребольшущая Он произнес как-то особенно насмешливо, его отчеканивая, что довольно точно можно передать с помощью прописных букв «Большущая, пребольшущая собака». Взбешенная старуха выпрямилась. «Увисельник!» — заворчала она. «Мне бы прежнюю силу, я бы такого пинка тебе дала!» Но ребенок находился уже на почтительном от нее расстоянии. «Куси, куси!» — поддразнил он. Ну, если так, то я, пожалуй, не ошибся. Задыхаясь от возмущения, старуха выпрямилась теперь уже во весь рост, и красноватый свет фонаря упал прямо на бесцветное, костлявое, морщинистое ее лицо с сетью гусиных лапок, спускавшихся до самых углов рта. Вся она тонула в темноте, видна была только голова. Можно было подумать, что, потревоженная лучом света, из ночного мрака выглянула страшная маска самой дряхлости. Вглядевшись в нее, мальчик заметил. — Красота ваша не в моем вкусе, сударыня. И пошел дальше, распевая. — Король наш, стуканок, взяв порох дропи пули, пошел стрелять сорок. Пропев эти три стиха, он замолк. Он подошел к дому номер 50 дробь 52 и, найдя дверь закрытой, принялся колотить в нее ногами, причем раздававшиеся в воздухе мощные гулки и удары свидетельствовали не столько о силе его детских ног, сколько о тяжести мужских сапог, в которые он был обут. Следом за ним, вопя и неистово жестикулируя, бежала та самая старуха, которую он встретил на углу Малой Банкирской улицы. — Что такое? Что такое? Боже милосердный! Разламывают двери, разносят дом! — орала она. Удары не прекращались. — Да разве нынешние постройки на это рассчитаны? — надрывалась старуха и вдруг неожиданно смолкла. Она узнала Гомена. — Да ведь это же наш дьяволенок! — «А, да ведь это же наша бабка!» — сказал мальчик. «Здравствуйте, бюргончик! Я пришел повидать своих предков!» Старуха скорчила гримасу, к сожалению, пропавшую даром из-за темноты, но отразившую разнородные чувства. То была великолепная импровизация злобы при поддержке уродства и дряхлости. «Никого нет, бесстыжая твоя рожа!» сказала старуха. «Вот тебе раз!» — воскликнул мальчик. «А где же отец?» «В тюрьме Форс». «Смотри-ка, мать!» «В Сен-Лазаре». «Так-так, а сестры?» «В Мадлонет. Мальчик почесал за ухом, поглядел на мамашу Бергон и вздохнул. «Эх!» Затем повернулся на каблуках, и через минуту старуха, продолжавшая стоять на пороге, Услыхала, как он запел чистым детским голосом, уходя куда-то все дальше и дальше под черные вязы, дрожавшие на зимнем ветру. Король наш стуканок, взяв порох дропи и пули, пошел стрелять сорок, взобравшись на ходуль. Кто проходил внизу, платили ему два суп.